Василий Назарыч уехал на прииски, уж неделю почитай. Доедут, не доедут по последнему зимнему пути. В гостиной на половине Марии Степановны Привалова встретила Верочка. Она встретила его с прежней ледяной холодностью, чего уж, кажется, никак нельзя было ожидать от такой кисейной барышни. Мария Степановна приняла его так же холодно и жаловалась все время на головную боль. «А я думала, что ты в Питер уехал», – как-то обидно равнодушно проговорила она. «Костя что-то писал. Старый Бахаревский дом показался Привалову могилой, или, вернее, домом, из которого только что вынесли дорогого покойника».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 А дядюшку смажем по всем правилам искусства. Несусь в калачный ряд с уконным рылом. Нынешний пост четверги Агрипины Филипьевны заставляли говорить о себе положительно весь город, потому что на них фигурировал привалов. Многие нарочно приезжали затем только, чтобы взглянуть на этот феномен и порадоваться счастью Агрипины Филипьевны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 привалов конечно был тут же и все видели своими глазами как он перевертывал страницы нот когда алла исполняла свою сонату. Хиония алексеевна была особенно в ударе и развернулась французские фразы так и сыпались с ее языка точно у нее род был начинен ими в своем увлечении Хеония алексеевна даже не обратила внимания на то что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 Кончено. Я, право, не знаю, как описать, что произошло дальше. В первую минуту Хиония Алексеевна покраснела и гордо выпрямила свой стан. В следующую за этим минуту она вернулась в гостиную, преисполненным собственного достоинства жестом, достала свою шаль со стула, на котором только что сидела, и, наконец, не простившись ни с кем, величественно поплыла в переднюю, как смертельно оскорбленная королева, которая великодушно предоставила оскорбителей мукам их собственной совести. Мое произношение шокирует Агриппину Филиппьевну. Вот мысль, которая, как капля серной кислоты, жгла мозг Хионии Алексеевны, когда она ехала от Веревкиных до своего домика. Она думает, что если Антонида Ивановна сделалась любовницей привалова, так мне можно делать всевозможные оскорбления. С логикой оскорбленной женщины рассуждала далее Хеония Алексеевна, ломая руки от бессильной злости. Муж Шулер, сын дровокат, дочь содержанка, сама из забвенных рижских немок, которых по тринадцати на дюжину кладут. Вот общий знаменатель, к которому сводились теперь мысли Хионии Алексеевны относительно фамилии Веревкиных.